Здравствуйте, ребята! И снова с вами ваша фея сказок с новыми таинственными чудесными историями. Ребята, а вы верите в чудо? Обязательно надо верить, потому что если веришь, то чудо непременно произойдет. Ведь пока мы верим в чудо, то живем, И жить мы будем. Чудо чудное явись И взлети мечтою ввысь. Страна ледяных гор и каменных рек Такая страшная и такая завораживающая Населена существами еще более завораживающими Но совсем не страшными В этой стране называемой В Тиверлянке живут волшебные существа тиги-таги. В жизни каждого тиги-тага есть место чуду. Однако я расскажу вам об обычном тиги-таге по имени Фини и Ох. Он как раз готовится совершить свое первое чудо. Шевеля всеми семью лапками и вращая от волнения глазами, В ней и ух наблюдает, как его будущее чудо Еле заметно светится на дне глиняного горшочка. На горшочке В и ухо нарисован кораблик, потому что Вни-И-Ух мечтает путешествовать и увидеть реки и моря, по которым могут плавать корабли. Светится чудо из горшочка вни и уха и потихоньку согревает все вокруг. И нарисованный кораблик подрагивает слегка, Будто ветер гонит его вперед, Раздувая паруса. воешь, Бубном побрякиваешь, Да песню радостную поешь до тех пор, Пока чудо в силу не войдет. А чудо вдруг капризничать начала, однако капризничала, капризничала и вдруг перестала. Вот тут в и ух переполошился. Чудо же должно и подсвечивать и проявлять жизнь. А тут оно как-то замерло. В ней и ух тут же начал проверять горшочек. Вроде все в порядке, но чудо-то попритихло. Что делать? Бежать за советом, однако, не пыхти! Посоветовал вни и уху один из самых старших тигитагов. На его счету было три чуда. Если бы твоим чудом что-то случилось, оно бы уже вытекло, и твой горшочек остался бы пустой. А оно просто заснуло. Эх, молодежь! Вечно у вас терпения не хватает, А ведь чудо без терпения никак не получится, однако. Ага! — покивал в вни и ух, Подхватил себя всеми семью, Лапками поспешил проследить, Как спит его чудо. Долго ли дело делалась, Долго ли чудо чудесилось? А выросло оно и не помещается уже в горшочки. Сидит себе в горшочке и посверкивает то голубыми, то зелеными искрами. Совсем уже мал стал горшочек чуд. На солнышко хочется, однако, — сочувственно спрашивает вни и ух. Скоро оно будет выходить чаще и греть будет дольше. Но чуду уже никак не усидеть. Подхватил вни и ух горшочек, поставил в упряжку и бегом попыхтел. По тундре А тут и солнышко Лукавое выглянуло Да так выглянуло Что ледники Кругом закапали Да так пригрело Что откуда ни возьмись Прилетели птицы И начали видеть гнезда вмиг согревшихся Камня И не выдержала В ней и ухово Чуда Раз Кололся горшочек с треском, будто сотню орехов одновременно раскололось Подскочило чудо в воздух, та там и зависла, смотрит на него в ней и ух И улыбается, ждет, что за чудо он вырастил А чудо стало раздаваться в и ввысь росло, меняло цвет, и, наконец, пух, пух, пух!» В небе оказался огромный корабль с голубыми и зелеными парусами, А с обоих боков корабля раскрылись два крыла, Вни и Ух! Ах! Ах! Ну однако, Он и мечтать не мог о подобном чуде, А корабль склонил к нему один борт. Приглашая забраться Не помня себя от счастья Вни и ух вскарабкался на корабль И тот тут же взлетел Тиги-таги долго провожали взглядами Необыкновенное чудо И его создателя вни и уха Говорят Корабль долетел до моря и остался там, Поражая всех встречных своей красотой и катая их по небу. Правда, иногда он наведывается на родину И катает всех желающих, однако... Ну как, ребята, понравилась вам эта необычная сказка? О чем мечтал в Ньюх? Почему у него на горшочке был нарисован корабль? Как вы думаете, сбылась его мечта? Вы поняли, что если сильно захотеть и сильно постараться, то ваши мечты обязательно сбудутся. Мне пора собирать новые интересные сказочные истории, чтобы потом поделиться с вами, мои дорогие ребятишки. А вы сейчас можете закрыть глазки и тихонько помечтать. О чем? Вам виднее. До свидания.